дорогой. Усиленные посты придорожной охраны возвещали о том, что мы приближаемся к секретному тщательно охраняемому объекту. Машина затормозила в конце сумрачной миртовой аллеи. Солнце село, и почти сразу стало темно. Центр жизни походил на сверкающий чёрный кристалл. Стены и окна высотного шестигранника были закрыты панелями из тонированных зеркал. На островерхних башенках и скосах стен тлели багровые блики. Положите обе ладони на эту панель. Я приложил ладони к детектору на массивных бронзовых дверях.